Глава одиннадцатая. На работу с утра я проскользнула из кухни со стороны террасы. Обошла дом аккуратно, прижавшись к стене, словно воришка. Выглянула из-за угла и, не обнаружив никакого движения на парковке, перелезла через декоративный забор, отделяющий задний двор от остальной территории. Прыгнула за руль своего «Фольксвагена». Благо, нашлось время выбраться до ближайшего автосервиса, и теперь машина была на ходу и только тогда выдохнула свободно, нервно хихикнув. Оказавшись на поле, откидываю в сторону все ненужные мысли, оставляя на лице лишь приклеенную фирменную улыбку. «Мне срочно нужно увеличить продажи и поднажать на чаевые. Если хочу вырваться из злополучного семейного дома и снять комнату. Любую. Мне всё равно, по большому счёту, где ночевать. Главное, поскорее съехать». На большой обеденный перерыв между играми отведено аж 40 минут. За это время игроки успевают принять душ и отдохнуть, конюхи почистить и напоить пола пони, которые, в свою очередь, во время чакеров умудряются изрядно выбить дерн на поле. Поэтому в таких промежутках можно увидеть прелюбопытное зрелище. Зрители выходят на газон и помогают работникам вбивать куски земли с травой обратно на свое место. Ну а я успеваю выпить воды и исследовать глазами персонала и членов клуба, определив, кто с кем общается, дружит, встречается. А ещё познакомиться с темнокожей Терри Рид. Если говорить откровенно, она фактически навязала мне своё общество, подкатив ко мне свою тролли и, слегка облокотившись на неё, встала рядом. Вопреки моему желанию и совершенно незаинтересованному взгляду, Нет, не то чтобы я была необщительна, недальновидна и не осознавала очевидную пользу друзей в любом новом месте. Скорее, меня больше насторожила её самоуверенная напористость. Но очень скоро безобидной болтливой Терри удалось всерьёз меня заинтересовать. «Смотри, вон чей Бэнкс. Видишь?» «Вижу. Он самый-самый. Красавчик!» Моя новая знакомая томно закатила глаза. В него половина Карлайла влюблена, а другая половина мечтает оказаться в друзьях. Жёсткий, но справедливый. Он ещё со школы в лидерах. А когда впервые сел на обсидиана, да ещё и форварды выбился, так вообще вторым по популярности стал. Почему вторым? Ну так оно понятно. Хмыкнула она, как будто для всех это было очевидным. Лидер Хантер Хейтс. Я так сильно хочу этого парня, что готова прямо сейчас запрыгнуть на его член без подготовки и прочего. Она усмехнулась, а я нервно сглотнула, словно стала случайной свидетельницей исполнения её мечты. Я вопросов больше не задавала, но Терри не унималась. Но такие, как я, просто не проходят у него даже первый отборочный тур. Одним словом, привилегированный. Не думаю, что мне это интересно. Это хорошо, подруга. Потому что хоть ты и хорошенькая, но сучку эту, сестрицу его, не потянешь. Да? Да. Окинув меня внимательным взглядом с ног до головы, констатировала Терри, оценивающе прищелкнув языком. Ребекка, это стерва редкостная, столкнешься, сама поймешь. Ревность сестры к брату. Спрашиваю без интереса, будто я само безразличие. Без сексуального подтекста. «Не скажи. Не знаю. У них там серьёзно всё вроде». Сказано это было с осуждением. Так поговаривают. Они вроде как вместе. «А что, родители? Придерживаются свободных нравов?» «Родителей нет. Родных. Она даже не сводная, а приёмная. Мать Хантера 17 лет назад притащила её годовалую, чтобы впихнуть очередному мужу, но надолго его этим не удержала. А девчонку бросила. Терри понизила голос до заговорщического шепота. Оставив заботам пятилетнего Хантера. Говорят, что Вилсон Хейт тогда принял это увлечение единственного сына снисходительно и разрешил оставить её. Вот они и живут вместе. Похоже на правду. И вдруг появляется она. В коротеньком коктейльном платье, юбку которого игриво приподнимает ветерок, она величаво отделяется от толпы. Нет, не так. Королевская яхта-британия входит в порт с меньшим пафосом. Она не идёт, она шествует, надменно подняв голову, модельно выбрасывая вперёд длинные ноги. Высокая, статная, вытянутая струной. Несколько удивлённые зрители невольно расступаются перед ней. А она торжественно пересекает территорию и швартуется возле кромки поля. Ревность застревает душным и колючим комом в горле. Откупорив свою бутылку с водой, судорожно делаю большой глоток и снова поднимаю глаза в известном направлении. Но лучше бы я этого не делала. Она подходит к Хантеру с грацией мартовской кошки и вызывающе эротично прижимается к нему всем телом. Кажется, что даже заискивающе мурчит, отчего в моём животе всё завязывается в тугой узел. И, видимо, не у меня одной. «Вот же сука!» — взрывается рядом Терри. Да, мы с Ребеккой не понравились друг другу с первого взгляда. С первого его взгляда. Хантер имел неосторожность посмотреть на меня именно в тот момент, когда она не отрывала от него влюбленных глаз. Именно так. Кому, как ни другой неравнодушной девушке, знать, что это такое? Потому что смотрела она с такой настоящей искренностью и страстью, не мигая, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности. Полное ожиданий, готовое на всё. А вот глаза Хантера задержались на мне. Видимо, слишком долго. А может, это можно списать на пресловутую женскую интуицию? Но Ребекка повернула голову и проследила за его взглядом, чтобы увидеть меня. И мы узнали друг друга. Каждой из нас всё стало понятно без слов. Мы схлестнёмся. Обязательно.